Глава 57. Два выстрела. «Что же я стою?» — вспоминает вдруг Алина. «Ведь сейчас самое главное здесь Костя. Он что-то рассказывает. Надо обойти дом». Девочка уже не пугает темный сад. Одно присутствие Кости вселяет в нее бодрость и отвагу. Пригнувшись и зорко вглядываясь в темноту, она медленно двигается вдоль террасы. За углом, в нескольких шагах, мамино окно. Алина осторожно заглядывает за угол, и ноги ее прирастают к земле. Узкая, как ниточка, полоска света пробивается сквозь плотно задвинутые занавески. И словно в горячечном тумане Алина видит знакомое вытянутое лицо. Собрав все силы, девочка тихо пятится назад, она не смеет повернуться не смеет вздохнуть путь до ступени к террасы кажется ей нескончаемым пригнувшись к самому полу неслышно добирается она до комнаты матери и осторожно приоткрыв дверь лицом к лицу сталкивается с костей сердце ее останавливается Побелевшие губы не произносят ни одного звука, но ужас, застывший в глазах девочки и слабое движение руки, указывающей на окно, красноречивее слов. Отодвинув со своего пути Алину, Костя бросается на террасу и прыгает через перила в сад, отцепенев от неожиданности. Катя, остановившимися глазами, смотрит ему вслед, Марина молча втаскивает в комнату девочку — Глухой стук оконной рамы, шум борьбы достигает их ушей. Катя, очнувшись, выбегает на террасу. Гулкой и резкой в тишине звук выстрела встряхивает дом. В комнате дребезжат стекла. Марина толкает девочку к детской «Иди к детям!» Торопливо бросает она ей, исчезая за дверью. Но Алина не двигается с места. За окном слышен топот убегающих ног, треск ломаемых веток. «Мамочка! Мамочка!» — жалобно доносится из детской, и мышка, сонная, в одной рубашке, протискивается в дверь. Алина обнимает сестру и уводит ее обратно. «Ложись, ложись! Это гроза!» — укладывая ее в постель, торопливо шепчет Алина. «Что то так сильно ударило, закрывая глаза, бормочет сонная мышка. «Это гром, не бойся! Спи, спи!» — укрывая ее одеялом, дрожащим шепотом, уговаривает Алина. Мышка покорно закрывает глаза. Рядом, на постели, разметавшись в богатырском сне, сочно всхрапывает Динка. Уложив сестру и убедившись, что она спит, Алина выходит в комнату матери. Катя в немом отчаянии стоит, прислонившись к притолоке двери. «Помни о главном. Мы еще ничего не знаем», — строго говорит ей Марина, закрывая на ключ дверь. «Помни о главном, Катя», — повторяет она, сжимая плечи сестры. Катя, бессильно уронив руки, опускается на кровать. «Алина», — говорит мать, замечая девочку, — «иди спать. Я сейчас приду к тебе». Алина послушно идет в свою комнату и, не раздеваясь, ложится на постель. Марина заглядывает в детскую, выходит на террасу, остановившись на ступеньках, слушает глухие отдаленные раскаты грома, торопливо проходит в палатку, тушит свет и, возвращаясь к сестре, тихо говорит, «Сейчас могут прийти, возьми себя в руки. Где второй ключ от флигеля?» «Под крыльцом справа. Я пойду, я все сделаю. Не беспокойся!» Чужим, безжизненным голосом отвечает Катя. Марина порывисто обнимает сестру Катя, родная. «Сейчас это главное. Я все понимаю. Но надо спасти Николая. Меня могут арестовать!» Катя вскидывает на нее черные сухие глаза. «А если и меня, тогда пусть идет Алина!» «Я сейчас скажу ей, где ключ», — твердо говорит Марина. Катя молчит. Глухой отдаленный звук второго выстрела доносится с Волги. Катя со стоном хватается за голову Марина. «У Кости нет револьвера. Это стреляют в него», — задыхаясь, шепчет она. «Будем ждать. Полчаса, час, словно окаменев от тревоги, твердо повторяет Марина». Помни о главном. Катя помнит, но сейчас главное для нее это жизнь кости. Марина уходит, потушив свет. Она проходит в комнату Алины и, ложась рядом с дочерью, обнимает ее худенькие плечи. Алиночка, к нам могут сейчас прийти, шепчет она. Я ничего не слышала. Я спала, тихо отвечает девочка. Марина гладит ее холодные руки. «На время, может, на несколько часов, нас с Катей могут увести», — с трепещущим сердцем предупреждает Марина, и, чувствуя, как дрожат тонкие плечи, девочки замолкает. Но Алина поднимает голову и, прижимаясь к уху матери, тихо шепчет. «Я все знаю. Я пройду к флигелю, отведу к Никичу. Ключ под крыльцом справа, запомни, справа под крыльцом. Не бойся, мама». Марина молча сжимает руку дочери. У калитки слышен громкий стук. «Кто стрелял?» — кричит ночной сторож. «Это у вас стреляли?»